Глава 32. Исаев отсутствовал в городе почти месяц, обитая в столице, а после своего приезда в Вэнск, о котором я узнала, конечно же, от Кузнецова, понемногу начал отстранять меня от дел. Зарплата стабильно приходила на карту, а вот обязанности волшебным образом испарялись. Их делегировали другим людям, удачно маскируя это, оставляя за мной право курировать и интересоваться ходом текущих дел, но без нагрузки и нервиков. Несколько раз за все это время я хотела с ним поговорить. Хотела, но не решалась. Брала в руки телефон с четким желанием набрать его номер, но в последний момент откладывала в сторону, набирала сообщения и, перечитав, стирала. Рефлексия во всей красе. Может, у меня лобильность нервной системы на фоне беременности? Чем-то же моя трусость должна оправдываться. Еще через месяц я оказалась в смешной ситуации. Приехав в офис, поняла, что делать мне там в принципе нечего. Выпив чашку чая, узнав текущие новости, я послонялась по комплексу и, вызвав Кузнецова, отправилась домой. «Паша, а где Влад?» Спросила, как только машина тронулась с места. «В городе работает. Что-то передать?» «Нет, я сама». «Спасибо за заботу, но ты перебарщиваешь. Верни мне работу». Отправила сообщение на номер Исаева. Ответ пришел почти сразу. Займись детской. Контакты дизайнера сейчас скину. Почему-то это заставило меня улыбнуться. А еще я поняла, что он прав. Уже пятый месяц пошел, и пора задумываться о вещах для малыша. Присмотреть коляску, кроватку, манеж. Что там еще детям надо? Могла бы, конечно, позвонить Ленке и расспросить ее. Но я не говорила еще никому о беременности, кроме черных. Хотя надо бы сообщить отцу, только тогда придется объяснять природу наших отношений с Исаевым, а мне не очень этого хочется. В общем, ушла в себя, вернусь не скоро. Так охарактеризовала Танька мое настроение, и в чем-то она была права. Я пряталась в своем небольшом мирке и не хотела покидать эту зону комфорта. Дом, работа, редкие выходы в ресторан, мероприятия по приглашению партнеров по работе или для заключения каких-либо рабочих договоренностей, визиты в клинику женского здоровья, в которой я наблюдалась. Иногда встречалась с Танькой и все. Этим мой круг ограничивался. И как-то увеличивать его границы я не хотела, не испытывала в этом потребности. С Исаевым мы виделись всего раз на продлении договора с поставщиками. Екатерина Станиславовна. Владислав Юрьевич уже приехал. Представители автогарант будут через 15 минут, сообщила секретарь, стоило мне войти в помещение. Спасибо. Поблагодарив, прошла в просторный кабинет, служивший нам конференц-залом. Влад уже сидел за столом и при виде меня поднялся. Ты прекрасно выглядишь. Теплый взгляд темный глаз скользнул по моей уже немного изменившейся фигуре. Ага, и с каждым месяцем становлюсь все грациозней улыбнулась, подойдя ближе к столу. «Как себя чувствуешь?» Он услужливо отодвинул для меня стул. «Хорошо, и ты прекрасно это знаешь». С улыбкой и пониманием, принятием его заботы, которая порой все же была излишней. Он был в курсе всего, вплоть до прописанных врачом витаминов. Если я их не купила по пути из клиники домой, то через полчаса Кузнецов уже будет стоять у моей двери с пакетом из аптеки. Сначала это удивляло, потом напрягало, а сейчас уже вызывало лишь улыбку и благодарность. Привыкла. В том кабинете мы смотрели друг на друга впервые без внутренних баррикад. Я уже хотела попросить его остаться после подписания для личного разговора, но в кабинет вошли представители автогарант, и наше внимание переключилось на них. А после потянулась вереница страждующих с документами на подпись, с предложениями и прочей ерундой. Ждать я не могла. В три был назначен визит в клинику, и мне пришлось уехать. Машина ползла по загруженным дорогам, Кузнецов с титаническим терпением рулил без единого мата в адрес пытающихся втиснуть свое корыто в поток. А я мучилась вопросом. Почему Исаеву так важен этот ребенок? Я видела много мужчин, которые без зазрения совести отправляли своих подруг, любовниц, жен на аборт, не волнуясь ни о своем потомстве, ни о здоровье женщины. А тут просьба оставить и зашкаливающая забота. Что это? Гиперответственность и осознанность или что-то еще? «Паша, у Влада есть родственники?» Обратилась к Кузнецову, отворачиваясь от окна. «Вам лучше задать этот вопрос Владиславу Юрьевичу. Я спрашиваю тебя. Это личное». «Кузнецов, не зли меня! Мне нервничать нельзя!» Шикарная отмазка, инструмент, манипулирования. Хоть какие-то плюсы в беременности, а то тошнота по утрам мне совсем не понравилась. Тетка по отцу в пригороде живет. Они не общаются, больше никого», – произнес, бросив взгляд на меня через зеркало заднего вида. «Ты давно на него работаешь?» «Да». «Ты ему предан». Констатация факта – не вопрос. «Я ему благодарен». «За что?» «Приехали, Екатерина Станиславовна». Таха остановился перед клиникой, но я не двинулась с места. Этот разговор не выйдет за пределы салона машины. Я просто хочу понять. Владислав Юрьевич – хороший человек. Это все, что вам необходимо понимать. Сдержанно произнес Павел. Это касается твоей семьи? Да. Екатерина Станиславовна, у вас три минуты до начала приема, иначе Софья Андреевна начнет звонить и беспокоиться. Удачно съехал с темы. Талантливо. «Спасибо. Поможешь выйти из этого танка?» Кузнецов, быстро осознав свой косяк, выскочил из машины, открывая пассажирскую дверь и подавая мне руку. После той встречи в офисе Исаева я лично больше не видела. Мы лишь изредка с ним обменивались сообщениями. Он интересовался, все ли меня устраивает по ходу ремонта или просил заехать в офис подписать необходимые бумаги. Я же обычно писала СМС с благодарностью за заботу, за присланный подарок и цветы ко дню рождения. Сегодня снова не спалось. Накинув длинный шелковый халат, вышла в гостиную и, поглаживая одной рукой живот, медленно ходила по комнате. Конец второго триместра обозначился стойкой бессонницей, поэтому, плеснув в бокал яблочного сока, я слонялась по квартире, наблюдая через большие окна огни ночного города. Поворот ключа в дверном замке – заставил меня вздрогнуть и замереть на месте. В голове быстрый анализ с одним вопросом. Кто может прийти в такой час? Еще и со своим ключом. Шум открывающейся двери, звук тяжелых шагов по паркету. И в гостиницу вошел Исаев. Шумно и облегченно выдохнула. Испугал? Прости, думал, уже спишь. Привычно в черном. Кашемировая полупальто, зауженные брюки и темная рубашка. Красив до грани откровенной порочности, как и всегда. «Бессонница!» – произнесла, проведя по халату немного вспотевшими от нервов ладонями. «Я доки из сейфа заберу и удалюсь». Утвердительно кивнула. Он прошел в кабинет, а я отвернулась к окну, удерживая себя на месте, потому что хотелось за ним. Иррациональное желание. «Влад!» Окликнула, когда он вышел с черной папкой в руках. Остановился. Что-то необходимо? Не ответила, и в воздухе повисла пауза. Мгновение, и он подошел ближе, встав за моей спиной. Опустила руку вдоль тела, уводя чуть назад, находя его ладонь, сжала и, положив ее на свой живот, накрыла своей. Ребенок толкнулся, и мне на секунду показалось, что Исаев забыл выдохнуть. Медленно, словно боясь сделать резкое движение, отложил документы на подоконник, придвинулся ближе, прижимая меня к своей груди, проводя носом по линии моих волос, множа дрожь, прошивающую мое тело от ощущения его близости. Я видела в отражении стекла, как он на секунду прикрыл глаза. И эта реакция теплым сиропом медленно растеклась по нутру, ибо когда я впервые почувствовала шевеление малыша, увидела его на мониторе в кабинете УЗИ, услышала биение его сердца, реакция и эмоции были похожи. Мне захотелось и плакать, и смеяться одновременно от странного, нереального ощущения, будто сама жизнь распускается в твоей груди неизведанным редким цветком, перекрывая своим появлением все плохое, что было до этого момента в твоей жизни. Наверное, только тогда я стала до конца осознавать себя, и ценность своего положения в тот самый момент, и не секунды раньше. Наши взгляды встретились в отражении оконного стекла в полном созвучии их наполненности. И я сделала шаг, который должна была сделать еще несколько месяцев назад. «Останься», – произнесла тихо, порождая в его глазах удивление и неверие, повернулась в его руках. «Если хочешь». Привстав на цыпочки, впервые сама потянулась к его губам, коснулась почти невесомо, неуверенная сейчас в его реакции, не зная, чего страшилась больше, что оттолкнет или что уйдет. Но Влад прижал сильнее, а я, поддавшись вперед, прижалась к его груди, вдыхая аромат его парфюма, смешанный со слабым запахом сигарет, ощущая при этом какую-то нелепую слабость. «Если я останусь сейчас, то уже не уйду никогда» и тебе придется с этим мириться. Ты уверена, что хочешь этого?» Выдохнул мне в волосы, прижимаясь к ним губами. Отстранилась немного, настолько, чтобы видеть его лицо. В данный момент мне это было важно. Разговор зрел давно, но никто из нас его не начинал. Сейчас же хотелось поставить в этом точку. «Ты прав. Мне придется смириться». Поэтому я хочу, чтобы ты сказал мне правду касаемо той ситуации с фабрикой «Русский текстиль». Какой бы она ни была сейчас, потому что если что-то всплывет позже, я не уверена, что отреагирую правильно. Он понял все по моим глазам. Я хотела, чтобы он понял и озвучил все так, чтобы продолжать этот разговор, возвращаясь в прошлое, больше не хотелось. Я тебе уже говорил, и не раз, что мои руки и руки моих людей чисты. Не я, ни кто-то по моему приказу не толкал его из окна. Косвенно можно притянуть за уши, что угодно, но напрямую я не причастен к смерти Вернера. Я могу поклясться тебе в этом, могу поклясться самым дорогим, что у меня есть на данный момент. Это ты и наш ребенок. Катя, я кля... Прижала пальцы к его губам, мешая произнести эту клятву. Я услышала достаточно, я увидела в его глазах достаточно, и, даже если он солгал, я принимаю это. Влад медленно отвел руку от своего лица, предварительно поцеловав мое запястье. — Как понимаю, я все равно от тебя уже не избавлюсь. Улыбнулась, смягчая возникшее напряжение, и тень доброй насмешки мелькнула в его глазах. — Это предложение начать все сначала? — Наверное, так будет правильно. Не надо делать правильно, надо делать, как чувствуешь. Мой взгляд в сторону, и внутри штормит, потому что впервые надо сказать открыто, честно о том, что витало в воздухе, что было фоном всех моих озвученных сейчас фраз. А это значит полностью признать свою слабость, и не только перед собой, перед ним тоже. Сложно. Я соскучилась, громко, и не смотря в его глаза. Касаясь пальцами подбородка, повернул мое лицо к себе. Я тоже.